Глава 11. Раз ребёнок. 2. Мурка вышла на свою привычную службу подле меня, но только теперь к ней прибавился выводок из трёх котят, которых я обозвала Илюша, Алёша и Добрыня, по аналогии с росскими богатырями. Более того, самый неказистый и жутко похожий на своего папашу Алексей начал вот-то принялся проявлять нездоровый интерес к гукающему наследнику. А те же таскал прибли지вшегося котёнка за усы и уши, и тщательно слюнявил пушистый хвост. Первый раз я боялась, что он, размером с мопса, поцарапает принца за такое отношение, но нет. Кожак сразу сматывался зализывать полученные раны, а через день снова лез рассматривать ребёнка. Боюсь совсем скоро эти двое крепко спойутся и пойдут шкодить по всему дворцу. «Ваше Величество, у нас проблемы!» — ко мне прибежал Тар-Юти. «Намя сегодня в дворце не было, так как он отбыл в гелот, чтобы пообщаться с главами тамошних родов, а потому я сидела и вычеркивала из списка очередные бредовые идеи моих придворных дам. Пасху им теперь подавай с троицей. Тьфу! Лишь бы не работать!» «Что случилось?» Я даже головы не подняла, так как была спокойна, зная, что моего сына сейчас няня Сохраны выгуливают в парке. "Ваше величество, вновь прибывшие женщины не хотят выбирать себе мужа", сообщил он. "Не поняла, ведь ко что? В монастыре безлюдно?" женский. Поднялась и направилась в обсерваторию, привычно переступив через бросившегося мне под ноги дабреню. Алексей ушёл сопровождать ребёнка на прогулке во дворцовом парке, а Ирюша спал где-то под диваном. Мурка таскрево посмотрела мне вслед, но двух мелких гнал, а одних без присмотра в гостиной не оставила. Женщины находились сейчас в общежитии и были собраны в небольшом зале при нём. Сколько человек, спросила Юти. 213. Да, маленькая армия, вздохнула, выпрямила спину. Гордо выдвинула подбородок и прошествовала в комнату под почтительные поклоны таров и уже нашедших в свое счастье женщин. А тут еще так вовремя луч солнца проник через окно, падая прямо на венец и отражаясь множеством синих отблесков. «Что здесь происходит?» – спросила в образовавшейся тишине. «Ваше Веричество!» – Витка неожиданно бросилась передо мной на колени. «Не верите казнить, верите слово молвить!» «Ну и зачем этот спектакль?» Усилием воли удержала свои брови на месте и поджала губы. «Говори! Ваше Величество, следуя вашему слову, мы отправились на землю за умирающими женщинами, чтобы подарить им еще одну жизнь. И вившись в один из хосписов, мы опросили женщин, дали им подписать договор о переселении и объяснили все его условия. Женщин вылечили от болезни с помощью воды из «Озера жизни», И привели сюда, сказав, что завтра утром начнётся церемония выбора. Но женщины отказались выбирать себе мужчину на всю жизнь, апеллируя тем, что на земле большинство из них не было счастлива в браке. Принялась обстоятельно рассказывать Виталина. А ты им объяснила, насколько сдешние мужчины отличаются от земных, спросила я устало. Нет ещё, не успела, притворно вздохнула она, шмыгнув носом. Хорошо. Я обернулась к застывшим в зале девушкам. Всем, кто не хочет замуж, предлагаю искупаться в озере смерти. Кто бы еще знал, где оно. Вернуть все свои болезни и отправиться обратно в хоспис. Блефовала я знатно, но надо было видеть эти вытянувшиеся лица. Нет, а они как думали? А по-другому нельзя, выступила самая смелая из вновь прибывших. Вы подписали магический контракт. Так что нет мужа нет жизни, пожало я плечами. А я могу узнать, почему такие условия? О, кажется, я нашла толковаю юриста в виде курносый кудрявой девчюли. Таковы условия, потому что у нас почти миллион свободных мужчин и меньше 8.000 женщин. Такое неравенство негативно влияет на развитие планеты и оптимизм её жителей в целом, ответила я. «Тогда я согласна на замужество», – согласилась храбрая женщина. «Я тоже. И я», – послышалась со всех сторон. «Вот и отлично», – я повернулась к Виталине. «Надеюсь, что в следующий раз вмешательство к королевы в процесс не потребуется». «Если бы ты чаще выходила к людям, то и сейчас бы не потребовалось», – тихо шепнула она мне и тут же глубоко поклонилась, играя на публику. Это да, все выходы к народу я пока что забросила в связи с рождением сына. Да ещё и Василиса тут предупредила, что Дуся рожать со дня на день. Тар Ирец в ней себя от беспокойства, а потом нужен кто-то, кто сможет быть рядом и не пострадать от его силы. Изольда какой-то план обещала разработать на это время, но что-то я её не вижу уже несколько дней. Изольду ко мне распорядилась возвращаясь во дворец. Се руки охранника тут же сорвался вестник. Вообще я заметила, что большинство распоряжений отдаю уже автоматически, не задумываясь над тем, что нагружает человека или не человека ненужными действиями. Привыкла приказывать, решать задачи и быть королевой. Научилась, видимо. Изольда уже ждала меня в гостиной. "Ваше величество", поклонилась она. "Не тами, рассказывай давай". отмахнулась я. Придворная ясновидящая повздыхала, помялась, но так и ответила: "Нет такого варианта, чтобы всё обошлось без разрушений". Она печально повесила голову. "Так", протянула я. "А какие предложения есть?" "Рожать в тёмных горах", пожала она плечами. "А ещё сестёр в горы отправлять не хотелось, но если не будет варианта, то придётся". "Казематы" Так же спокойно сказала она. Но «Ну, оборудование там никакой работать не будет, кроме самого простого. Тогда необходимо устроить палату в тюрьме, где стены выложены материалом темных гор. Если уж выбор стоит такой, то надо выбрать меньшее из зол. Атар-Ирц, и Зольда внимательно всмотрелась в мое лицо. Снотворное, задумалась я, не подействует полностью. покачала она головой Он слишком сильный маг и зелья для него необходимо выдерживать не менее двух элит И что делать развела я руками Нужен человек на которого магия не действует выдохнула она многозначительно на меня посмотрев Я задумалась И зачем нужен боюсь спросить о магичный человек приподняла я брови Чтобы вовремя успокоить будущего поапашу Тем более, он будет в наручниках, я согласненьки внула. В этом случае мы ничего не теряли и зрятно перестраховывались. Вот только согласится ли Аам на это мероприятие, сказать-то всё равно придётся. Кстати, когда оно у нас намечается? Через 2 дня, огоршила Изольда. И видка, как на зло, на землю идёт на это время. Хотя, чем она нам поможет? «Необходимо Клаву с Василисой обезопасить еще как-то. Ох уж, создали мы себе проблему. Нет, я не жалею о том, что мы забрали Евдокию сюда, но вот именно в этой ситуации я просто не знала, что делать». «Нет, Ам был категорически против моего участия в процессе рождения племянника или племянницы, так как аппарат УЗИ на магических аккумуляторах не стал работать в предусе». Я не хочу, чтобы ты подвергала себя риску. Ам, ты не забыл, что я вообще-то бессмертна, приподняла бровь. Я не хочу это проверять, прокричал он и уже тише добавил. В очередной раз. Как королева, я не могу оставить подданных без своей поддержки, напомнила ему. Тогда и сейчас же отрекусь от престола, и мы с тобой отправимся на кев. Э, киво задела. Раз он на такие крайности согласен, Ну уж нет, возмутилась я. Я же только втянулась в процесс. Да и у Итарина срок, не менее важная и опасная миссия, чтобы вешать сейчас на них всю планету. Я видела, что король уже начинает сдаваться под давлением моих аргументов. Я просто не хочу, чтобы ты подвергала себя опасности. Он уронил голову на руки, закрыв лицо ладонями. Пока ты появлялся на свет, я сходил с ума от того, что ты что тебе больно. Я не знаю, сколько еще смогу сохранять чистым свой разум, пока ты всячески ищешь угрозу для себя», – глухо пробромотал он. Я вздохнула и присела на диван рядом с ним. «Я тоже за тебя переживаю. Всякий раз, когда ты ходишь и решать проблемы целой планеты, но я же не бросаюсь тебе под ноги с воплями и угрозами. Разреши мне быть настоящей королевой для прибывших женщин. Разреши мне решать хотя бы часть вопросов. попросила его минут 5 мы сидели в тишине обдумывая сложившуюся ситуацию наконец сами они выдержал подгрёб меня к себе и усадил на колени прости хрипло прошептал я знаю что ты сильная независимая женщина но мне иногда хочется запереть тебя в дворце и не отпускать туда где ты сможешь найти опасность обхватила его лицо ладонями и прижалась своим лбом к его. «Но ведь ты спасешь меня, если что», уверенно сказала я. «Если будет нужно, то я посвящу этому вечность», отозвался он. Евдокия удивила нас в очередной раз тем, что роды начались не через три дня, как было предсказано Изольдой, а через день. Ясновидящая разводила руками, отбрюхиваясь тем, что ее способности сильно завязаны на магии, а потому мне и Дуси она предсказывает с некоторыми погрешностями. «Казематы готовы?» – спросила обеспокоенно, пока мы и сам умнеслись к подвалам. «Почти. Там немного осталось, но и так вроде бы все пойдет без эксцессов». Изольда, недовольная тем, что что-то не увидела, бежала рядом. За ней семенил Тарлий. «Хотя я не уверена на сто процентов. Я только согласно кивнула головой». Если честно, то больших проблем мои сестры с упогом королевству не принесли, наоборот, были очень полезны. Но какой-то внутренний страх, что они что-то должны вот-вот натворить, подспудно присутствовал. В казематах сегодня было пусто. Оказалось, что Ларви перевёл всех неблагонадёжных личности ещё вчера на рудники к тёмным горам под руководство Каров, где не действовала магия. Да, это было несколько жестоко, но всё же лучше пусть несколько проявеневшихся таров поработают на благо нации, чем одна семейная пара с разными полярностями в магии разрушит столицу. Дуся уже была в одной из зарерованных камер, а в предбаннике перед ней метался бледный тар Ирт с перекошенным лицом. Нам я понимающе на него посмотрел, но ничего не сказал, просто похлопал его по плечу. Мы с королем устроились в креслах, приготовленных для нас. Охрана боязливо сжалась у дверей, чувствуя себя неуютно в стенах, блокирующих магические потоки. Король жарился над ними и выгнал всех на улицу, дожидаться окончания процесса там. Тар-Ирц принялся метаться по комнате в два раза интенсивнее, чем до этого. Я лишь надеялась, что Дуся родит раньше, чем ее муж свихнется и разнесет здесь все. Через полчаса и небольшого вскрика роженицы Иртс принялся выламывать двери, благо запаса магии у него было немного, а Тарулей хорошо заблокировал дверь. Но после того, как последнюю начала издавать жалобный треск, Аму пришлось скрутить мужчину, а я, схватив того за руки, начала откачивать излишки активной магии, что-таки прорвалась сквозь эти стены. Подкачать я толком ничего не успела, так как дверь вынесла силовой волной изнутри, раскидав всех вокруг, кроме меня. Я, действуя на инстинктах, влетела в родовую палату как раз вовремя, чтобы подхватить выскочившего из сестры младенца, так как все остальные лежали у стены, не пытаясь даже встать. "Мальчик", выдохнула я, рассматривая синенького, крепенького малыша. который тут же оповестил мир о своем рождении громким криком. Дуся слабо улыбнулась. Я огляделась по сторонам, ища инструмент для перерезывания пуповины. Нашла приготовленные ножницы и отсекла все ненужное, защипнув приготовленным зажимом пупок. Ко мне уже подскочила очухавшаяся от магического удара клава, у которой из носа капала кровь, но она не обращала на это внимания. Натепрела у меня ребёнка и унесла обрабатывать. Дуся и тут же занялась Васирисом, у которой была огромная гематома на щеке. Огляделась, зацепив взглядом маму, которая намертво встал в дверях, пресекая прорыв наваяявленного поопашенно на территорию проведения операции. Нашла взглядом изорду, перед которой на коленях стоял Тарлий. Бросилась к ним, обнаружив ясновидящую бессознание. Почему она в обмороке? Удивилась я, предполагая, что уж эта-то женщина может всегда оказываться в безопасности. Перевела взгляд на трясующиеся руки Тара Лея, который поливал ей шишку на затылке. — Она меня закрыла от эмагической волны, — прошептал он побелевшими губами. Туа почувствовала ее раньше всех нас. — Так, необходимо ее в лазарет отправить. Там два врача точно сейчас находятся, не задействованных здесь. Быстро распорядилась насчет быстрой переправки раненой женщины в обсерваторию. Тар-Ирц прорвался к Дусе спустя три минуты. Благоговейно целовал смущающиеся мамочки руки и со слезами на глазах вздыхал над ребенком. Ох уж эти фионские папаши! Таких трепетных мужиков еще поискать надо, хотя они тут младенцев шестьсот с лишним лет не видели. Пусть выплескивают накопившиеся эмоции заботой. Клаву с Василисой тут же забрали в лазарет, едва они привели Дусю и ребенка в порядок. Более того, по пути в обсерваторию они с удивлением обнаружили, что не могут пользоваться магией. Тар Юйти, увидев свою жену в таком состоянии, тут же, после недолгого приступа паники, принялся изучать феномен пропажи магических способностей, попутно осканируя организм Клавдии магией. Дипломированный хирург много фыркала, но помощь принимала. Ризольда пришла в себя и тоже не смогла использовать ни один из своих даров, на что равнодушно пожала плечами, заявив о том, что у неё отпуск на неопределённое время. И как же мы будем жить без её изнавидения, к которому мы уже все привыкли? Вечером мы с мужем сидели в детской, возясь с маленьким принцем. Атель лежал на животике и поднимал голову, разглядывая нас. Сила гравитации не давала ему делать это без некоторых сбоев. в виде утыкания носиков в покрывало, когда он пытался руками добраться до игрушек, но малыша это нисколько не расстраивало, и он периодически улыбался. Именно тогда к нам прилетел вестник от Таролии, который совместно со старым Юти не вырезал из лазарета. А магическая волна схлопнула способность к магическому использованию потоков магии у женщин. Около 2 лет они не смогут пользоваться магией. сообщила мне последние данные. Да, зато все живы. Тут же я нашла плюсы в том, что произошло. Он слабо улыбнулся, а, видимо, считая это не таким уж и утешением. Меня беспокоит другой вопрос, вздохнул муж и замолчал на самом интересном месте. И какой же потрепила я его. Король неожиданно погладил сына по спинке и высказался: "Уже второй ребёнок на планете рождается мальчиком. Неужели девочки не смогут рождаться в нашем магическом поле, обеспокоенно проговорил он. Просто и у лесных женщин девочки рождались одна на сотню. Я беспокоюсь, что и с земными женщинами статистика не изменится. Я внутренне похолодела. А что, если это действительно так? Что делать? Куда бежать? Мы передали заснувшего после активных физических упражнений Оте Александре и окопались в гостиной. Надо идти к Багине, категорично заявил муж. Может, сначала Лэфо спросим? Они же вместе уже полгода почти живут, он должен быть в курсе. И если честно, идти на озеро ночью мне абсолютно не хотелось. Подумав, он согласился на богосмертие в качестве консультанта по демографическому вопросу. Попросила зайку передать сообщение. Та послушно звякнула цепочкой. В Виталине-то неугомонное божество сделало аналог артефакта смерти с ограниченными функциями, так как не доверяла этой женщине, а потому зайка сейчас почти все время находилась рядом со мной. Лев появился через минуту после вызова. Одетый полностью, так как в последний раз Ам нарычал на него за появление в общественном месте в одной рубашке. Даже почтанников не было. Эксбицианист фигов. Ладно, тогда кроме меня в помещении женщин больше не было. «Да чего на этот раз додумались?» – бог лениво зевнул. «Между прочим, я уже собирался идти в супружескую спальню». «Мы максимально сжато, дабы не задерживать», – объяснили ему свои мысли. Лэв на минуту задумался, а затем выругался и с бормотанием. «Я же ей говорил». И исчез в синем пламени. «И что это было?» Мы прождали полчаса, прежде чем перед нами вновь вспыхнуло синее пламя, а за ним зелёное, и на ковре в гостиной появилась божественная ихта. "Я не виновата", тут же открестилась от всего Оти. "В чём не виновата?" прищурилась я. "В том, что ваши женщины не могут рожать девочек на Эфионе", пожала плечами та. "Вот ведь, сжжённый кипарис", выругалась я, вспомнив любимое ругательство мамы. «И что нам теперь делать? Может быть, это можно исправить?» «Да как это исправлять, если в вас нет магии? Ваши женщины лишь заимствуют потоки из мага-структуры планеты, но не создают свои», – развела руками богиня. «Так что придется вам, женщин, переправлять сюда уже обкатанным способом». «Это не выход», – покачала я головой. «Надо же с этим что-то делать». Надо выяснить, почему рождаются именно мальчики? И... Да ясно почему, перебила богиня. Я же эту планету, когда создавала, вбухала море своей энергии, а она женская. Когда перенесла сюда таров, то они отлично здесь прижились, ибо мужчины способны ту женскую магию перерабатывать, и и женщины владели своей магией, а потому и могли рожать и девочек. Правда, мало, но могли. «А вы женщины без магии, а потому в вашем организме мужские репродуктивные клетки женского пола просто не выживут, так как вы не сможете подпитывать их магией. Она у вас отсутствует и не переживается. Мальчики питаются магией сами из потока планеты, а девочек вы не сможете накормить магией, и они погибнут вас за пару дней». У меня слов не было. «Нет, ну как так-то?» А если мы сможем перерабатывать магические потоки, если научимся, попыталась обнадежиться. Какая вероятность есть? Но я не знаю, как это сработает. Пусть учёные ваши проверят такую возможность, равнодушно пожала плечами Оти. Кажется, что Лев больше переживал за благополучное разрешение этого вопроса, нежели его жена. Оти исчезла, едва прозвучали последние слова, а вот Бог смерти окинул нас задумчивым взглядом, прошел сквозь стены в детскую, вернулся обратно и лишь потом исчез в синей вспышке. «И что нам теперь делать?» – спросил расстроенно. «Не знаю», – ответил Амия, прижимая меня к себе.